Глава 28 Зелье. Тентуриан. «Я служу вам верой и правдой уже много лет, Ваше Величество», — почтительно склонился передо мной Рейнеэль. «И как ваш первый советник, хочу предупредить, что сегодняшний визит к Кристине будет иметь для вас крайне негативные последствия. Думаешь, народ узнает о том, что я посмел забрать из семьи беременную Вейсанту и свергнет меня?» — усмехнулся я. — Мой братец как-то не сильно об этом волновался, когда пытался ее похитить. Димитриан планировал стереть брачные метки с шеи Кристины. Ошарашил меня эльф. И тогда никто бы не смог доказать, что эта Вейсанта не была свободной. А вот вы другое дело. Подданные очень уважают вас, и необдуманным поступком вы можете превратить всенародную любовь во всеобщую ненависть и презрение. Вы же не просто правитель. Вы потомок золотых драконов, которые всегда отличались мудростью и терпением. Ваше желание обладать своей второй половиной ключа совершенно справедливо. Но поскольку ключ теперь – это не просто кристалл с магией, а живая девушка, тут нужен особый подход. «И что ты предлагаешь?» – испытывающе посмотрел я на него. «Я советую дать Кристине...» «Хотя бы несколько дней, чтобы немного освоиться в этом мире, а потом попытаться завоевать ее доверие и любовь», — заявил Рейниэль. «Хочешь, чтобы я на ней женился, а твой сын стал родственником императора и вошел бы в правящую семью?» — скептически хмыкнул я. «Поражаюсь я эльфам. Их хитроумность порой просто зашкаливает. И Если все делать правильно, по-хорошему, то вы сможете стать ее другом или мужем». «Третьего не дано. И выбирать только вам», – твердо заявил советник. «Но если вы выберете дружбу, ваша связь с ключом будет не такой сильной, как могла бы быть. А если вы совершите насилие в отношении девушки, лишите ее мужей, которых она выбрала сама, то навеки сделаете ее своим врагом». «Насилие не потребуется», – снисходительно посмотрел я на него. Я знаю, как обращаться с женщинами, и мне не составит труда покорить эту вейсанту. Общаясь со мной, она быстро позабудет своих мужей и сама сотрет свои брачные метки. «Вы забываете, что она не обычная девушка, а из закрытого мира», — помрачнил эльф. «У нее другой менталитет и иное воспитание. Она не привыкла трепетать от одного вашего имени. Быть чьей-то любовницей, пусть даже самого императора...» Слишком унизительно для нее. Она никогда не согласится на это. Вдобавок, она ключ, и никакой гипноз на нее не действует. Знаете, что она сказала Димитриану, когда он полез к ней с поцелуем? «И что же?» – нахмурился я, в очередной раз почувствовав укол ревности. «Что как мужчину она его не воспринимает. В ее глазах он был лишь обнаглевшим юношей». Она заявила, что не собирается его усыновлять, и посоветовала ему прийти к ней через несколько сотен лет, когда он подрастет. А учитывая, что вы с братом выглядите одинаково, не думаю, что она отнесется к вам более благосклонно, чем к нему. По крайней мере, поначалу. Я советую вам завоевать ее любовь. Осторожно, деликатно и постепенно. Не нужно торопиться, Ваше Величество». «Проявите свойственную вам мудрость, и вы обретете не только свой ключ, но и счастье», — подвел он итог. И «Я тебя услышал», — я коротко кивнул, раздумывая над его словами. «Нужно признать, что в чем-то он прав. А то, как Кристина отшила моего братца, это невероятно. Представляю его лицо в этот момент. Я бы сам себя поджег от стыда и ярости, если какая-то молоденькая девчушка заявила бы мне об усыновлении». «Могу я узнать ваше решение?» С плохо скрываемой тревогой уточнил эльф. «Мне надо подумать», — соизволил я ему ответить. «Отправляйся с Пэтройниэль, этот день был долгим». «Как прикажете, ваше величество?» С видимым облегчением на лице эльф низко поклонился и быстро вышел. «Стража!» — негромко позвал я, и в мои покои тут же ввалились два бравых оборотня. «Срочно приведите ко мне придворного мага». Оборотней, как ветром, сдуло, а я присел на кровать, погруженный в раздумья. Если Кристина невосприимчива к гипнозу и предпочитает мужчин постарше меня, надо найти способ заинтересовать ее, вызвать желание. Причем как можно быстрее, ведь мой братец тоже не дремлет. Дверь распахнулась, и стражники поставили передо мной бледного и сонного мага. «Свободны», — кивнул я им на выход и они моментально выполнили приказ. «Ваше Величество!» Трепеща склонился передо мной седовласый эльф. «Терранион», — обратился я к нему, «ты можешь сварить для меня любовное зелье?» «Что?» Глаза мага округлились от изумления. «Могу ли я узнать, для чего оно вам?» «Я хочу, чтобы меня возжелала одна девушка, и очень срочно». «Причем в этом напитке все должно быть натуральным, никакой магии», — попытался я объяснить, не вдаваясь в детали. «То есть вам нужно возбуждающее зелье для одной юной особы?» — озадаченно уточнил Тиранион. «Да. И учти, что эта девушка может быть беременной. Я не хочу, чтобы отварно навредил ее ребенку», — предупредил я. «Висанта?» Глаза мага округлились еще больше. «Вам нужно, чтобы вас возжелала беременная висанта В изумлении хлопал он белесыми ресницами. «Именно», — вскинул я голову. «Я могу сделать такой отвар, но с ним нужно будет соблюдать особую осторожность. Если его выпьет мужчина, он начнет кидаться на все, что движется. Чтобы собрать все ингредиенты, нужно пять дней», — призадумавшись, ответил маг. «Даю тебе три», — отрезал я. И само собой никому об этом ни слова. Отвечаешь головой. Свободен. Да, ваше величество. Снова склонился передо мной маг, и очертания его фигуры расстояли в воздухе.